Летний рыцарь. Глава двадцатая. «Мёрфи!» — крикнул я. «Уходи!» «Зелёное чудовище?» Нет, ну, минуточку. Грех называть эту тварь зелёным чудовищем. Слишком уж забавно и легкомысленно такое название. Конечно, в ту минуту мне было недометких прозвищ, но назову-ка я его названием, которое слышал как-то от Боба. Дендрозлыдень поднял меня в воздух и встряхнул, как детскую погремушку. Я напряг волю и, попытавшись стряхнуть липкий страх, направил ее в браслет-оберег. Соткавшееся вокруг меня защитное поле защипало кожу, и я поспешно замкнул его в шар. Я успел в самый последний момент. Дендрозлыдень швырнул меня в стол пограды. Не будь вокруг меня щита, тут бы мне и конец пришел. Щит преобразовал часть кинетической энергии удара в свет и тепло. В то время как остальная часть ощущалась просто резкой сменой давления. В общем, это было как если бы на меня вдруг надели костюм из горячей эластичной ткани, размера на три меньше нужного. У меня перехватило дух. По поверхности невидимой сферы заплясали голубые разряды. Меня почти не отбросило назад. Я просто рухнул вниз. Щит откликнулся на это новой вспышкой, на этот раз более слабой. Я бросился от Дендрозлыдня, а он за мной, отшвырнув в сторону сложенные поленицей колышки для помидоров. Его зеленые глаза горели зеленым же огнем. Я с разбегу налетел на ограду, и Дендрозлыдень снова замахнулся на меня своим огромным сучковатым кулачищем. Я выставил перед собой руку с браслетом и снова выстроил щит. Но удар отшвырнул меня на несколько футов, так что я влетел спиной в батарею железных стеллажей с удобрениями и прочей сыпучей дрянью. Секунду я полежал, оглушенно разглядывая объявление о распродаже рассады по 2.99 за упаковку. Я ухватился за ближайший стеллаж и встал как раз вовремя, чтобы увернуться от очередного нацеленного в мою голову удара. Вместо меня кулак дендра злыдня угодил в стеллаж за моей спиной. Послышался скрежет сминаемого металла, затем полный боли вопль злыдня. Чудище одернуло дымящийся кулак и взвизгнуло еще раз. — Сталь! — пробормотал я. — Значит ты тоже черт знает какая разновидность Ферре! Я пригляделся к огромным стеллажам вдоль которых бежал. Спустя секунду я услышал топанье опомнившегося дендрозлыдня. Не сбавляя скорости, я снова принялся собирать волю. Мне пришлось убрать щит, оставив только малую толику защитного поля, не пропускавшую туман ко мне в голову. Для осуществления моего отчаянного плана мне необходимы были все силы, что оставались еще у меня, а если он не сработал бы, то и щит защитил бы меня ненадолго. Рано или поздно Дендрозлыдень нашел бы брешь в моей обороне и размолол бы меня в подкормку для корней. Пока я держался впереди, но он начинал догонять. Добежав до конца ряда полок, я повернулся к нему лицом. Ацкиз вон, ну и огромная ж была эта тварюга, больше грума. Там где ветви переплетались не так плотно, тело ее просвечивало насквозь, но от этого она не казалась менее опасной. Что ж, если мой расчет был неверным, мне оставалось не так уж много времени жалеть об этом. По большей части магия требует некоторого времени, ну там чертить круги, накапливать одни силы и призывать другие. Быстрые, тепляб заклятия не требуют ничего кроме усилия воли и высвобождаются почти неконтролируемо. Дело это трудное и опасное. Терпеть не могу такие заклятия. У меня в арсенале всего пара таких, на которые я могу более-менее положиться, и даже они требуют фокусировки вроде моего браслета оберега или жезла. Однако с такими штуками, которые требуют не столько точности, сколько энергии, я справляюсь обычно неплохо. Я поднял руки, и туман вдруг сколыхнулся от внезапного потока воздуха. Дендрозлыдень приближался. Я зажмурился, сосредотачиваясь. Вента, прошептал я. Ветер усилился, дендрозлыдень взревел так, что по спине моей прошла дрожь, а ветер сделался еще сильнее. Страх неплохо питает силы. «Вэнто! Вэнто! Вэнтос сервитас!» Магическая энергия сорвалась с моих рук и хлынула в ночь. Взревел ветер. Настоящий визгливый вихрь, устремившийся вперед к тяжелым стальным стеллажам. Дендрозлыдень снова завижал. Поднятый моим заклинанием вихрь остановил его всего в нескольких ярдах от меня. Здоровенные стеллажи! Наверное, вместе с выставленными на них товарами они весили несколько тонн, возмущенно заскрипели и повалились над Дендрозлыдня. От грохота их падения у меня заложило уши и содрогнулся пол под ногами. Дендрозлыдень был силен, но не настолько, чтобы устоять. Он повалился как куст под отвалом бульдозера, взвизгнув, когда стальные стеллажи сокрушили его и впились в его тело. Над местом падения заклубился зловонный серый дым. Дендрозлыдень продолжал с визгом биться под грудой стеллажей. Я устало привалился к ограде и посмотрел на эту сотрясающуюся кучу молу. Повержен, вздохнул я. Но не уничтожен. С минуту я смотрел на отчаянные попытки Дендрозлыдня выбраться из-под полок и решил, что несколько минут у меня в распоряжении все-таки есть. Я тряхнул головой и поковылял к воротам. Я очень надеялся на то, что грум покорежил засов не так сильно, чтобы я не смог выбраться. Зря надеялся. Металлический засов превратился в бесформенный клубок. Когти грума оставили на металле отпечатки, глубиной не уступающей гидравлическим кусачком. Узелок на память. Не стоит надеяться, что сталь остановит грумовые когти. Я задрал голову вверх и решил, что стоит попробовать перебраться через ограду и колючую проволоку. Я одолел больше половины высоты, когда из тумана с другой стороны ограды вынырнула Мёрфи с нацеленным на меня пистолетом. «Хей, Мёрф!» Сказал я, поднял руки и свалился вниз. «Это же я!» Она опустила пистолет и перевела дух. «Боже мой, Гарри, что ты делаешь? Бой без правил, и я победил!» За моей спиной послышался вопль дендрозлыдня, и полки лязгнули. Я судорожно сглотнул и оглянулся. «Правда, матч-реванш нежелателен». «Где ты была?» Она возмущенно закатила глаза. Занималась шопингом. «Где в вурдалак?» «Не знаю, кровавый след идет к выходу, но когда я пошла по нему, меня обстреляли. Огра я больше не видела». Она уставилась на покореженный засов. «Вот черт, он что, тебя здесь запер, да?» «Вот именно, тебя подстрелили?» Нет. А что? Ты хромаешь. Ага. Мёрфи поморщилась. Должно быть кто-то из этих ублюдков рассыпал по полу шарики. Я поскользнулась и расквасила коленку. Ох. Только и сказал я. Ох. Мёрфи подозрительно покосилась на меня. Так это что, ты? Ну тогда это казалось мне неплохой идеей. Гарри, это не идея, а бред. Убьешь меня позже, лучше помоги мне выбраться отсюда!» Я хмуро покосился на колючую проволоку. «Может найдешь мне грабли? Я мог бы подлезть под эту гадость!» «Мы с тобой в двадцати футах от отдела инструментов!» Бросила Мёрфи. Прихрамывая, она скрылась в тумане и вернулась через полминуты со здоровенными кусачками. Она без особого труда проделала отверстие в сетке и просунула голову внутрь. Дендрозлыдень продолжал биться под полками. «Дай я тебя расцелую», — предложил я. «От тебя разит навозом», — ухмыльнулась Мёрфи и тут же нахмурилась. «Что теперь?» Попавшее в западню чудовище отшвырнуло в сторону несколько полок поменьше, и я нервно оглянулся в ту сторону. «Первым делом убраться отсюда. Я отделался от этой гадины, но боюсь не слишком надолго». «А кто это?» «Дендрозлыдень». Растительный монстр. А, ясно. Нам нужно выйти отсюда. Мёрфи покачала головой. Если кто-то прикрывал главный вход, он вполне мог подумать и об остальных. Нет лучше мишени, чем силуэт в дверях. Стреляешь, как в тире. Как, чёрт подери, кто-нибудь увидит тебя в тумане? Какая разница как? Если увидит, тебе уже будет всё равно. Главное, с центрального входа нам не выйти. Ага, согласился я. Тут ты права. Все основные входы и выходы перекрыты. В атриуме сидит эта тварь и десять к одному, что Огр Грум ждет нас у служебного входа. Ну да, Огр. А у него в чем фишка? Пули от него рикошетят, а магия стряхивается как с гуся вода. Он силен, ловок и умнее чем кажется. Мёрфи негромко чертыхнулась. И ты не можешь сжечь его как того волколака? Я покачал головой. Уже пытался один раз. С таким же успехом я мог просто плюнуть в него. Похоже, у нас не слишком много выбора. Кстати, даже если мы выберемся из дома, Грум или это чертова деревяшка запросто нас догонят. Значит, нам нужны колеса. Придется прорываться. Знаю, буркнул я и пошел обратно в магазин. Ты чего? Удивилась Мёрфи. Есть одна идея. Она, хромая, поплелась за мной надеюсь, лучше, чем тот твой бред. Я только хмыкнул, соглашаться с ней не имело смысла. Нам обоим и так было ясно, что если эта идея окажется не лучше предыдущей, нам будет, как говорил поросенок Порки из мультфильма, вот и все, ребят.